прихлынули к Волге, наступая на адъютантов Томилы. — Ему нам не к чему брехать. Он с наших детишек проценты не берет. Ты сперва попробуй сам хоть один орден заслужить. Они только на Волгах умеют кататься. Еще раз Будулай воочию мог убедиться, как неуловимо изменчив в смене самых противоположных настроений характер его племени. Вот уже руки цыганок, а первыми среди них руки Шелоро, потянулись к адъютантам Тамилы, дергая их за борта и карманы кожаных курток. У Шелоро были и свои счеты с ними, особенно с этим, который только что пытался заткнуть ей рот. Теперь он вместе со своими усиками так и влип в дверцу Волги, а Шелоро... Нащупала уже и замочек змейки-молнии на его дорогой куртке с явным намерением распахнуть ее. Другого же адъютанта Томилы старалась достать крючком своей палки старая цыганка. Дело приобретало совсем плохой оборот, но Томила со спокойным лицом продолжала стоять между своими адъютантами, как будто все происходившее с ними совсем не касалось ее. Однако не успел Будулай подумать, что теперь, пожалуй, и ей не так-то просто будет прийти им на помощь, как тут же она заставила его убедиться в обратном. — Так вам и надо! — вдруг презрительно крикнула она, расталкивая их руками от себя на две стороны и выступая из-под охраны вперед. — За то, что вы так и не научились разбираться, когда вас обманывают! — А когда человек захотел свою душу открыть, все это правда, что он рассказал. Этого придумать нельзя. Нет, для этой-то многое надо было, чтобы выбить ее из седла. Еще и как сумела она в самый последний момент прийти на помощь своим молодцам, которые уже совсем было растерялись перед лицом разъяренно подступавшей на них толпы. Но для этого ей сперва потребовалось отречься от них, и теперь уже она могла безбоязненно продолжать, в уверенности, что разбушевавшиеся цыгане не останутся равнодушными к ее словам. Теперь уже они захотят к ним прислушаться получше, как привыкли всегда прислушиваться к ней. Та же Шеллоро... Невольно повернула голову, выпуская свою жертву с усиками, которой она уже обеими руками трясла за воротник кожаной куртки. Ее примеру последовала старая цыганка, успевшая уже зацепиться своей клюкой за воротник другой, точно такой же куртки. А после этого и Егору, мужу Шелоро, ничего другого не оставалось, как тоже стыдливо вернуть на место свой кнут, извлеченный им было на всякий случай из его кожаных ножен. Томили ничего другого и не надо было, чтобы эту разбушевавшуюся стихию окончательно ввести в ее берега. Оставалось только дать ей выход в другую сторону, чтобы она добушевала до конца, и она прекрасно знала, что для этого надо сделать. Наблюдавшему за ней седла мотоцикла будулаю ничего не оставалось, как восхищаться, видя, как она, зевая и прикрывая ладошкой рот, уже говорила цыганам в своем привычном снисходительном тоне. «А теперь, Рома, с нас на сегодняшний день уже вполне хватит всяких грустных и умных речей. Теперь мы гулять будем, а там посмотрим. Из этого оврага нас никто в шею не гонит». И у тех твоих русских, Будулай, хорошая поговорка есть — «Утро вечера мудренее». Правильно, Будулай? А если правильно, то поскорее слезай со своего железного коня и докажи всем другим цыганам, что ты все еще тоже цыган. Зажигайте Рома на всю ночь костры. Мне там в городе на асфальте негде плясать. О, она хорошо знала за какую нужно дернуть струну. Те же самые цыгане, повинуясь ее команде, со всех ног бросились в разные стороны по оврагу в поисках топлива для костров. Еще совсем немного времени прошло, и над первым из них уже взметнулся куст пламени, раздвигая темноту осеннего вечера. Задрожав по цыгански плечами, томила в своем модном городском кофе